Гисиона неуверенно взглянула на Таис. Гетера повела бровями, мол, надо взять. И Фиванка низко склонилась, принимая ларец из ее рук под угрюмым взглядом критинина Неарх остановился у порога. Есть еще у меня к тебе слова, Птолемея.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 Птолемей просил меня дать тебе столько дариков, сколько ты захочешь. Я пришлю завтра. Таис задумчиво покачала головой. Нет. Не надо. Я еще не видела Птолемея. И он меня. Ниарх усмехнулся. Напрасно ты сомневаешься.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 «Я хотела бы спать на ковре перед твоей постелью. Я буду тебя бить всякий раз за это обращение». И Тайз в самом деле крепко ее шлепнула. «Спать нам в одной комнате не годится. Чувствую, что ты скоро проснешься». Печальный обряд памятного жертвоприношения под скорбные греческие песни длился недолго. Все ушли, и даже Таис, а не долго еще оставался на месте сожжения эгосихорой. Критянин вновь явился к Таис только через два дня. Прибыл гонец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 Два рослых мизийца и худощавая злая финикиянка держались поодаль, готовые исполнить любое повеление Таис. Ниарх рассказывал обо всем, что считал достопамятным в походе Александра. Не столько военный по душе, сколько исследователь и мореплаватель Он больше вспоминал о поразивших его красотой и мощью природы местах Ионейского и финикийского побережья, чем о боях. О бухтах в белых известняковых обрывах, точно мраморные чаши, налитых синей хрустально-прозрачной водой. В глубоких заливах среди красных гор, С черневшими подводными скалами, покрытыми огромными губками или кроваво-красными кораллами. Узких горных долинах Киликии, заросших исполинскими платанами. Кипарисах по шестидесяти локтей высоты, невиданной в Элладе столь похожих на Крит и Элладу горах и долинах, однако более просторных и более безлюдных, с нетронутыми обширными сосновыми и кедровыми лесами, светлыми и чистыми, продуваемыми ветрами гор. Там, на холмах пониже, будто сады богов простирались рощи смоковниц с клубящимися, как зеленые облака, кронами посаженные самими титанами ряды каштанов, могучих орехов и гранатовых деревьев. Еще ниже, к самому побережью, заросли миндаля, гигантские кусты съедобного орешника, ароматного мирта и лавра, фисташек, рожкового дерева с черными стручками, равными по сладости феникам. Все это богатство пищи, мало тронутое человеком, даже в небольшом удалении от городов, могло прокормить множество людей, сделать их жизнь куда более легкой, чем на берегах Пелопоннеса или Крита, если бы не постоянное нападение пиратов. Но города-полисы,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 которую он взял к себе в палатку после того, как старшие полководцы посоветовали ему не возбуждать недоумения среди воинов и обзавести с любовницей. Десятки тысяч молодых женщин проданы в рабство. Бери любую. В битве при Иссе он захватил все имущество Дарья и его семью, включая мать, жену и двух дочерей. Жена Дарья Статира считалась первой красавицей Азии, да и царевны красивой. И он не взял ее? Нет. И не позволил никому из приближенных, сказав, что эти женщины будут заложницами. Тайс взяла с глиняного блюда горсть корейского миндаля, обычной в Элладе еды, по которой соскучилась в Египте. — Так он совсем не любит женщин? — спросила она. — Я бы не сказал. Когда Птолемей намекнул ему, что персиянки царской семьи прекрасны, Александр...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 Подверглись Милет и Галикарнас, не говоря уже о Газе. Сопротивление приводит Александра в бешенство. Он расправляется с противником, как дикач, забывая все свои прекрасные слова о равенстве людей Азии и аллады Мне кажется, мужество и отвага заслуживают хотя бы уважения, ведь мужество живет в лучших людях.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 погибший Крит. Уничтожая город-островок со всеми носителями искусства и знания, мы обкрадываем сами себя и всю Ойкумену, лишаемся создавшейся веками мудрости и красоты. Неарх поднял брови, подумал, и энергично закивал в знак согласия. — Скажи,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 Видел. Она очень красива. Лучше меня и Эгосихоры? Вовсе нет. Высокая, тонкая. Мрачные черные глаза под широкими черными бровями. Рот.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 покрывшейся жарким румянцем чем Гессиона. рожденная змеей спрятала лицо в ладонях а та из весело вскочила обняла неарха и поцеловала ниже глаза избегая колючей бороды ты заслуживаешь награды я буду танцевать для тебя дали музыкашу кажется здесь есть флейтистка